«Голова сороковая. 2011. Джулит приехала одна. Ричард уехал играть в гольф», — объяснила она, когда Мэри открыла ей дверь. «Он не должен был вернуться до завтрашнего вечера, но сейчас он уже на пути в Лондон. У Мэри не было ни времени, ни желания что-то убирать, и она увидела, как Джулит рассматривает кухню». Джим, может, и прибрал постель, но в кухне по всем поверхностям были разбросаны кофейные капсулы. Пластиковая коробочка от одного из замороженных ужинов торчала из-под крышки мусорного ведра. Мэри пожалела, что не догадалась о его ментальном состоянии по этому бардаку, превышающему его обычное пристрастие курицы масала. Я приехала как только смогла. Мэри впервые видела Джульет без макияжа и в состоянии, отличном от безупречного. Ее шелковая блузка была помятой, как будто ее выхватили из ближайшего ящика, чтобы надеть вместо пижамы. Странным образом это напугало Мэри еще больше. Ты позвонила в полицию? Еще нет, ответила Мэри. Она стояла у окна, глядя на телефонную трубку, как будто та, зазвонив, могла бы вернуть их в реальность. Все не имело никакого смысла. Они же говорят про Джима, про человека, который обещал ей быть рядом до самого конца. И если он не врал, то значит все это просто сон, дурная фантазия. «Господи, но ну почему ее никак никто не разбудит?» Она обернулась к Джульет, но та стояла замерев с каменным лицом. «Я позвоню?» — Мэри кивнула. «Тогда мне нужны детали. Ты можешь перечислить мне, когда ты видела Джеймса последний раз? Не упоминал ли он о каких-то планах? И что именно пропало?» «Я уверена, они обязательно захотят поговорить и с тобой». Она была странно спокойной. Мэри удивилась бы, как ей это удается, если бы в ее голове оставалось бы место для чего-либо, кроме полного ужаса. При руководстве Джульет Мэри чувствовала, как снова становится ребенком, но ребенком, лишенным родительской заботы. Она непроизвольно отключилась от звонка Джульет, воспринимая его как фоновый шум работающего телевизора или плачного рожденного в квартире наверху. Мэри страшно хотелось оказаться снова дома, с мамой, чтобы та сказала ей, что все будет хорошо, и что она сделает все, чтобы это так и было. Но что бы сказала мама обо всем этом? Это ведь она научила Мэри секрету хранить отношения, быть вместе, несмотря ни на что, в добре и в худе. А Мэри не могла сказать, что поступила так во время последнего разговора с Джимом, умчавшись на такси без лишнего слова. «Мэри!» «Извините, извините». Она обернулась от окна к Джульет, готовясь взять у нее трубку, чтобы ответить полиции на все вопросы, которые, как она знала, те будут задавать ей снова и снова, пока она не начнет сомневаться в каждом своем звуке. Телефон выпал из рук Джульет. «Они говорят, что пока не могут ничего сделать». «Что?» «Очевидно, он в зоне малых рисков». «Они говорят, нужно подождать 72 часа». «Если хотим, мы можем обзвонить больнице». Казалось, самого этого слова оказалось достаточно, чтобы она сорвалась. Резервы Джульет истощились. И в ту же секунду она согнулась, стиснув зубы, как будто пыталась сдержать вой, рвущийся из нее наружу. Обхватив рукой ее невозможно хрупкое тельце, Мэри дотащила ее до дивана. Она сидела там молча. Ни одной из них не было комфортно. Но им не хватало сил что-то изменить». Когда часы на плите показали 11, Джульет освободилась и поправила выпавшие из-под заколки волосы. Они спрашивали, были ли у него проблемы дома. Ее голос был холодным и ровным. «И что вы сказали?» Мэри не могла понять, почему полиция спрашивает это у его родителей. Джим был взрослым человеком. «Может быть, Джульет неправильно назвала им его возраст?» «Я сказала, что спрошу у тебя». Слезы в глазах Джулит высохли. Мэри вспомнила, как увидела ее впервые. Как она умела держать всех, кто не был ей ближайшим членом семьи, в странном, но непреодолимом отдалении. Они сказали, может, ему нужно было уехать. От какой-то ситуации или от кого-то. «Нет, э -э нет, вовсе нет. Смотри, дело в том, что все это кажется странным». Джулит отодвинулась на дальний конец дивана и повернулась к Мэри лицом. Внезапно разговор с полицией показался Мэри предпочтительней. «Он собирался поехать на этот ваш семейный праздник, а потом отказался. Почему? Почему он это сделал?» «Потому что он болен», — подумала Мэри. «У него депрессия. Потому что ему было так плохо, что он едва голову мог повернуть. Джулит вообще что-то в этом понимает» что психическое здоровье — это не та проблема, которую можно решить, просто заплатив кучу денег специалисту. Мэри сомневалась в этом. Иначе почему бы Джиму было не рассказать родителям о своих мучениях? Им хотелось, чтобы их единственный сын был сильным, здоровым и благополучным. Они не хотели, чтобы с ним нянчилась его подружка, которая, по их мнению, никогда не была достойна его. И, насколько Мэри понимала, они с готовностью обвинят ее во всех его мучениях. Он устал, у него был стресс и... Я не знаю. Я не хотела настаивать. Я думала, будет лучше, если он проведет эти выходные здесь, один, чтобы прийти в себя. Я бы и сама не поехала, если бы не мамин юбилей». Джульет, конечно, не волновали причины Мэри. Она водила пальцами по болевому узлу над бровью. «То есть ты хочешь сказать, у Джима не было никаких причин уходить от всего этого?» Когда она развела руками, жестом охватывая все вокруг... Мэри заметила, что в этот круг попало все, от мягкой обстановки комнаты до тихой улицы за окном. Но все это категорически не включало ее, Мэри. То есть никакого триггера не было, да? Настаивала Джульет. Мэри заставила себя встретиться с ней взглядом. Она чувствовала себя виноватой до кончиков ногтей, но последнее, что ей было нужно, чтобы об этом узнала Джульет. При первых же признаках ее причастности к исчезновению Джима, Джульет без сомнения выдаст ее полицейским следователям, желательно в наручниках. Она, конечно, и не заслуживала ничего лучшего, но сейчас Мэри надо было оставаться здесь. Она должна быть дома, быть готовой и ждать возвращения Джима. Джульет не торопилась прервать воцарившееся молчание». Единственным утешением Мэри было то, что Джульет не может услышать слова, бесконтрольно проносящиеся у Мэри в голове «Чушь собачья, заслуживаю чего-то получше тебя». Неужели они вырвались из нее всего лишь вчера? Она была готова на все, чтобы только взять их обратно. «Нет», — ответила Мэри, — «ничего». Ладно. Джульет поднялась и отряхнула руками свои джинсы. «Мне надо возвращаться домой». «К кому?» «Один сын погиб, другой исчез, а муж все еще едет по шоссе из Сент-Эндрюса. Кто угодно другой остался бы, любая другая свекровь. Но вместо этого они будут маяться без сна порознь, страдать, но врозь». «Я дала полиции наши телефоны для контакта», добавила Джульет. «Мой и Ричарда. Как ближайших родственников. Если будут какие-то новости, мы тебе сообщим. Не выключай телефон». И Джульет ушла.